Глава четвертая Алла подумала, что теперь, когда она полностью устранилась от дел мужа, в офисе запись на прием вела помощница удовлетворить свою единственную страсть, страсть к путешествиям, она сможет в любое время. И давно она никуда не ездила, аж с начала лета. Плюс настроение мужа ей в тягость. Пусть сам в одиночку с ним справляется, а она тотчас же позвонит своей давней приятельнице в турагентство. «Осень хороша в Провансе», — подумалось ей. Она по пальцам могла пересчитать совместные с мужем поездки. Возвращалась из них больной. Осип в отрыве от дома становился невыносимо капризным. Алле вместо отдыха приходилось постоянно гасить конфликты, так как Иосиф раздражался часто, высказывал свое недовольство громко, заставляя ее краснеть. Сама обладая характером легким, Алла понять его не могла, но угодить пыталась для своего же спокойствия. Она каждый раз говорила себе, что муж не создан для длительных передвижений, а потому больше они никуда не поедут. Но манели дальние страны, морские пляжи и улицы европейских столиц, да мало ли что еще, и она вновь заводила разговор о путешествии, надеясь, что муж отпустит ее одну. Чудо не случалось. Она паковала в чемоданы и его вещи. А так как Иосиф панически боялся летать, они традиционно поездом отправлялись к Черному морю. Счастье пришло неожиданно. Однажды Иосиф вдруг согласился остаться дома. Алла, едва поверив в удачу, спешно собрала дорожный саквояж. Алла пролистала список в мобильном и нашла нужный номер. Приятельница попросила зайти утром, отговорившись уже назначенным свиданием с новым мужчинкой. как она называла всех представителей мужского племени до тех пор, пока тот не становился ей законным мужем или отсеивался как негодный для этого действа. Немного подосадовав, что выбор маршрута, а это она любила не меньше самого вояжа, откладывается, Алла присела за стол и открыла ноутбук. Время за просмотром фильма пролетело незаметно. Она вспомнила об ужине, поставила на плиту сковороду, положила кусок масла и, убавив огонь до минимума, направилась проведать мужа. Тот из кабинета еще не выходил, но точно уже проснулся. Она слышала покашливание из-за двери. — Ося, у тебя все в порядке? — спросила она, приоткрыв одну створку. — Да, алочка ответил тот обычным тоном, и Алла успокоилась. Злой порыв несколькими часами ранее был случайным, Никакого особенного повода искать не стоило. Но я все чаще раздражаюсь из-за его капризов и смены настроения. Отдых от него – правильное решение. Пришла она к окончательному выводу. «Через пятнадцать-двадцать минут будет готов ужин. Я жду тебя на кухне». Не дожидаясь ответа, она закрыла дверь. Алла выглядывала из окна на освещенную фонарем автомобильную стоянку. Ждала, когда вернутся из клиники Варенины. Оба были хирургами. С Ириной они дружили с первого класса. Мужа ее она знала со дня их свадьбы. Причина столь нетерпеливого ожидания была одна. Хотелось знать, кого же убили в доме напротив. Как ни странно, бабушки в их дворе по скамеечкам не кучковались. Мамочки с детьми шли гулять в сквер, всего-то через три дома. Таким образом источников дворовой информации не имелось. Алла надеялась лишь на то, что с Ириной сведениями о преступлении поделится кто-нибудь по-соседски. Белый Мерседес Варениных въехал во двор уже после того, как они с Иосифом поужинали, и тут после короткого спасибо вновь удалился к себе в кабинет. «Скучно живешь, алочка грустно подумала она, мою посуду. За ужином Оси не произнес ни слова, пребывая в своих астрономических грезах, и словно не чувствуя вкуса приготовленной женой пасты с морепродуктами. Да, она лишь теперь по-настоящему начала жалеть о том, что растворилась в нём, казавшимся тогда гениальным и неординарным. Брат, хотя и редко, упрекал её в таком самоотречении. «Ты зачем училась пять лет в университете, Алла? Чтобы подносить этому чудаку еду к носу, когда он забывает поесть?» – спрашивал он. «Гений должен быть свободен от быта». Отвечала она с улыбкой. Тогда это утверждение казалось ей правильным. Самуил лишь осуждающий качал головой. Только однажды он вспылил не на шутку. Это случилось незадолго до дня его смерти. Ссора между мужем и братом возникла вдруг. Кажется, ничего не предвещало ее начало. Они мирно обедали в столовой их квартиры. Алла на несколько минут вышла на кухню за супницей, а когда вернулась, Оба стояли возле своих стульев, сверля друг друга злобными взглядами. «Я сказал нет, и даже после моей смерти ты не посмеешь!» Самуил замолчал при ее появлении. Она же бросила вопросительный взгляд на мужа, но тот уже спокойно усаживался за стол. Конечно, она пыталась расспрашивать об инциденте и того, и другого, но оба отговорились практически по-детски. Брат посоветовал – не делать из мухи слона, а Ося просто отрешенно улыбнулся. «А я, похоже, совсем не знаю своего мужа. Истерика в день смерти Самуила, та обеденная ссора, сегодняшний всплеск злости. Этому всему должно быть объяснение», — вдруг подумала Алла, бросая взгляд на часы на стене. Она решила, что правильно будет позвонить Ирине не ранее, чем через полчаса. Тут же она вспомнила недавний разговор с Ириной, в ходе которого они даже слегка повздорили. Та встретила в магазине Августину чем-то явно расстроенную. В ответ на расспросы Ирины, отговорившись, что все у нее в порядке, племянница поспешила к кассе. Алла тогда лишь пожала плечами. «Взрослая женщина. Мало ли, что могло ее вывести из равновесия. Что-то с ребенком, например. И тебе все равно?» «И совсем-совсем не интересно что происходит в жизни твоей воспитанницы?» возмутилась подруга. «Она давно уже не опекаемый мной ребенок», отрезала Алла, заканчивая разговор на эту тему. На самом деле судьба племянницы не была ей безразлична. Но считая, что отношения между ними испортились не по ее Аллы вине, первой никогда Августине не звонила. «Нужна помощь? Пусть обращается». Она, тетушка, ей не откажет. На крайний случай может обратиться к мужу. Кстати, Иосиф, более чем равнодушный ко всем, без исключения детям, от нуля лет и до свершеннолетнего возраста, к Августине, пока та не забеременела, относился со вниманием. После же рождения Миши он потерял к ее судьбе всякий интерес, щедро откупаясь деньгами. Впрочем, она, Алла, полноценной бабушкой ребенку стать тоже не сумела. Именно тогда, поссорившись с племянницей, та никак не хотела назвать имя отца мальчика, Алла в первый год жизни Миши навещала ее раз в месяц, передавая от мужа конверт с купюрами. Августина, видимо, чувствуя себя виноватой, всегда приглашала выпить кофе, но Алла, едва взглянув на ребенка, уходила. Так что настоящей близости между ними нет до сих пор, что вполне устраивает обеих. Да и в помощи Августина, как показало время, не нуждается». И все же Алла иногда признавалась сама себе, что переживает за дочь любимого брата. алочка извини, что днем вспылил. Муж подошел тихо и обнял за плечи. Ничего, я привыкла. Хотя, признаюсь, несколько устала от твоих взбрыков. Уж прости за откровенность, Ося. Мне нелегко работать с людьми. Я устаю. Ты должна меня понять». «Не бери всех подряд. Я давно тебе говорила, пора перестать принимать каждого первого. Работай с теми, от кого не можешь отказаться, а остальных отправляй к своей Дане». Сам утверждал, что она с гороскопами справляется не хуже тебя. Разгрузишь свою очередь, и девочки даже заработать. Я подумаю, что ты все на часы посматриваешь. Хочу позвонить Ирише, узнать, что же произошло у них в доме. «Я же тебе сказал, что убили человека». Ты не знаешь, кого? В какой квартире он жил? В той, что сдавалась в наем. По крайней мере, мне так сказали. Какой-то незнакомец, так что выяснять подробности смысла нет. Я сама решу, есть ли в этом смысл. Алла нажала на мобильном вызов Ирине. Привет, Ириша. Ну да, по этому поводу. Вот как? А давно снимала? Понятно. А кто же убитый? Как ты сказала? Прости, Ириша. — Я перезвоню. Алла отключилась и с укором посмотрела на мужа. — Ты знал? — спросила она, сразу же прочтя ответ на его бледной физиономии.